А подарили мне товарищи коммунисты очередь на покупку машины, причем на выбор, могу взять «Волгу» или «Жигули». Рассказали, где и как осуществить покупку и когда это можно сделать. Хороший подарок. Если бы просто тачку мне подогнали, я бы не принял, да еще бы всерьез поругался с ними, этими вершителями судеб. А так нормально, она мне уже реально нужна. Надо прицеп только для лодки спроектировать, «Буду таскать за собой в деревню. Вообще, надо бы просто купить новую. Возможность-то есть, а ту старую в деревню поселить. Пусть на ней дядя Коля рыбачит, и ему хорошо, и мне удобно. В подарок он ее не примет, я ему прямо предлагал купить лодку. Он на меня так рявкнул, что я в момент заткнулся. А так поставлю у нашего пирса, который мы вместе и соорудили, да и разрешу пользоваться». В итоге моя поездка в Москву к шелепину затянулась на пару дней. Зато возвращался домой я на новенькой копейке вишневого цвета. Что-то приглянулся мне такой цвет красиво на солнышке блестело. Но ехать пришлось крайне медленно и осторожно. Резина-то одно название. Вот опять столкнулся с тем, что нужно изобретать. Дороги сейчас неважные, чистить их вообще почти не чистят. Колеи от грузовиков, по крайней мере, зимой. а машину на летней резине кидает из стороны в стороны, только смотри. Но я был доволен. Моторчик маленький, 1200 кубиков всего. Но машинка легкая, идет довольно шустро. Знаете, что мне напоследок заявили эти мои благожелатели? Что надеются вскоре увидеть ряд нововведений для автомобильной промышленности. Вот же гады, а? Знают уже меня насквозь. Понятно, что я копеечку буду до ума доводить, вот и подталкивают. «Ха! Я ускоряю прогресс, а ведь они тоже заняты этим же самым делом. Они подталкивают меня, тем самым также ускоряя прогресс. Гениально!» В Рыбинск я приехал уставшим, но довольным. Сначала решил заехать на завод, ибо вернулся днем, так как ехал всю ночь. Захотелось машину после такой дороги отмыть, чтобы семье показать ее во всей красе. Переговорил с охраной, Выписали пропуск без проблем, просто на выезде осмотрят машину на предмет вывоза чего-либо. Два часа наяривал тряпками и мылом, попутно поставив себе задачу изобрести автошампунь и портативную мойку высокого давления. Какой же непочатый край для изобретателя это самое прошлое? Можно просто идти по улице, и различные идеи будут приходить в голову каждую минуту. Где бы взять на все это время и сил? Ну и умений тоже. Ведь не каждый мастер легко понимает мою мысль, которую я пытаюсь до него донести. Иногда приходится и ручки приложить, чтобы меня поняли. Домашние были в восторге. Мы два часа катались по городу на нашей новой машине и получали впечатление от процесса. Даже Катю позже за руль посадил. В эти времена ездить одно удовольствие. Пробок нет, светофоров мало, машин-то на пальцах можно пересчитать. Шучу, конечно, но ведь реально мало их на дорогах. Это в Москве, да, много. А тут... В общем, копеечка, что говорится, зашла на ура. Но завтра же загоню на завод, выпрошу разрешение у Дерунова и разберу до винтика. Надо обработать как следует. Не хотелось бы узнать, насколько быстро в этом времени гнили машины. Хоть и любили в будущем говорить, что раньше машины так не гнили, но проверять как-то не хочется. Намажу всю пушечной смазкой и успокоюсь. Попутно, глядишь, чего-нибудь изобрету. Например, гайковерт. Ой, да мало ли чего еще можно придумать. Дайте мне месяц, возможность работать в заводе. Я из этой копейки гоночный болид сделаю. Только вот надо ли мне это? Зачем из утюга делать пылесос? Правильно? Вот и я так думаю. А вот просто что-то усовершенствовать, двигатель, подвеску, салон для следующих моделей. Это вполне можно. В последних числах марта нас всей семьей пригласили на торжество. Павлу Федоровичу исполнилось 55 лет. Человеком он был интересным. С самого начала нашего общения, как только меня с ним познакомили, он проявлял внимание к нашей семье и мне лично. Познакомил меня со всей семьей, бывал и у нас на даче, и мы у него. Супруга Павла Федоровича – удивительная женщина. Тащила всю семью на себе, пока муж работал на благо завода и страны. Большого праздника не было. Павел Федорович не был любителем шумных посиделок, поэтому отметили скромно, были самые близкие родственники и друзья. Я подготовил ему подарок, но не знал на самом деле, как его отдать. Просто он тоже был из разряда проектов, а значит, Павел Федорович приобретет еще одну головную боль. Она и так есть. в том смысле, что работа в этом году все равно бы началась. Но я хотел, как обычно, опередить время. Павел Федорович, не знали, если честно, что вам подарить, поэтому вот эта папка для вас. Внутри изделия. Позже обсудим с вами и не раз еще, но я попытался помочь и снять некоторые проблемы, неизбежные в начале производства. Дерунов расшнуровал папку и увидел лежавший первым эскиз снегохода. Он взглянул на меня, затем вновь на чертеж, и так несколько раз. Я уже устал удивляться. Но как? Еще неизвестно, дадут ли нам экземпляр. Вон, Адик борется, надеется, что получим, но пока неизвестно. Это он про своего зама, Петрова. Тот у него буквально третья рука. Павел Федорович, все потом. Прочитаете, поймете. Только, — добавил на ухо, — не при всех. «Информация конфиденциальная. И почему-то я уверен, что вам дадут это изделие». В гостях мы пробыли до вечера. А когда возвращались домой, случилась уникальная история. Мы подъехали к дому, припарковался я рядом, но все же не лез под окна. Сам не люблю, когда люди пихают свои ведра с болтами чуть ли не в подъезд. Оставлял машину поблизости, но на открытом участке и никому не мешал. Пока запирал и доставал пакеты, «Зоя Афанасьевна, жена Павла Федоровича, сложила нам с собой всяких вкусняшек со стола. Отказываться было неприлично. Женщина старалась, готовила. Девочки мои уже дошли до подъезда». Раздался крик Катерины. Я рванул вперед, как леопард, но, появившись из-за угла, увидел картину маслом. Два каких-то ушлепка лежали на земле, в сторонке стояли Катя с Аленкой, а у шлепков лихо буцкали четверо весьма серьезного вида парней. «Саш, на нас напали», — тихо бросила мне Катя. «Э, ребятки, что за проблемы?» — подал я голос, подходя к дерущимся. Пакеты я передал Кате и отправил их домой. «Все нормально, командир, тут ребятки попутали чуток, но уже все поняли». Отвлекся от процесса один из парней, крепкий, высокий, с приятным лицом. «Вы кто?» — решил почему-то спросить я. «Да неважно, командир. Больше они к вам не сунутся. Ведь так?» Лежавшие что-то заблеяли, а парень с приятным лицом вновь улыбнулся и подмигнул мне. «Привет от старика!» Как себя чувствует Михаил Евгеньевич? Я даже обрадовался, услышав о старике. «Все хорошо. Правда, ругаться теперь будет. Мы не должны были попадаться вам на глаза. Да я давно срисовал, что за нами наблюдают. Правда, думал, что это менты?» не, «Эти за вами не ходят. Мы бы срисовали». «Я понял. Передайте Михаилу Евгеньевичу, что я бы хотел встретиться. В кафе на набережной. Завтра в 15 часов. Хорошо?» «Теперь он точно нам вставит. Парень даже паник». «Ничего не случится. Я тебе обещаю». И протянул руку бандиту. «Ну а кто же он?» «Пожал. И, сказав спасибо, ушел домой». Я понимал, что вряд ли меня оставят в покое и забудут в преступном мире. Слишком уж громко я заявила о себе. Со стариком встречусь, надо проявить уважение к человеку. Хоть и вор, но человек-то неплохой. Дома все было спокойно. Жена немного понервничала, рассказала, что даже толком и испугаться не успела. Подошли двое, потребовали деньги и цацки. У Кати серьги золотые в ушах, цепочка тоненькая на шее, да кольцо обручальное. но она даже снять не успела. Четверо ребятишек старика материализовались, как из воздуха, и скрутили тех двух мгновенно. На постановку не похоже, уж очень сильно били. Крови на улице я видел прилично. Залетные какие-то, что ли. Утром сходил на завод, переговорили с Деруновым. По снегоходу еще в прошлом году была информация, но тогда он отмахнулся от него, не время было. Сейчас его интересовало буквально все. «Ты понимаешь, что мы заткнем за пояс канадцев? Они с их подделкой нам теперь и не нужны!» «Да нет», — покачал я головой, — «нужны, Павел Федорович. Общая концепция. Наши инженеры должны понять принцип. Мои рисунки — это всего лишь рисунки. Люди должны потрогать каждую гайку руками, почувствовать, что это и для чего. А вот после этого вступим в дело мы с вами. У канадцев пока еще подделка», но они быстро разгонят дело. Наработки у них серьезные, давно занимаются этим. Опоздать нельзя». «Еще бы! Такой рынок сбыта!» — вскинулся Дерунов. «Даже просто насытить страну — это уже миллионное производство. А главное, очень нужное и важное. Сколько людей на Севере вынуждено пользоваться собачьими упряжками в наши технические времена? А военные? Да тут такой объем, что надо еще завод строить». «Можно и так». если действительно работать, а не создавать видимость. Малые партии создадут лишь дефицит, а его и так, простите, хватает. После обеда я поехал в кафе на набережной. Интересно, придет старик или нет. Сел за столик, заказал кофе и булочку и стал ждать. Ровно в три часа по полудни в дверях появилась фигура старика. Одет вор был элегантно. Эту его особенность я и раньше подметил. Он вообще меньше всего похож на преступника, и еще бы портаки убрать с кистей, вообще бы не привлекал внимания. «Добрый день, Михаил Евгеньевич!» Встал я из-за стола и протянул руку. «И тебе, Саша, здравствовать!» Мы поздоровались и присели за стол. Старик взял себе чашку крепкого чая и маленькую шоколадку. Я же повторил с кофе. «Как ваше здоровье?» — спросил я нейтрально. «Замечательно!» «Не без твоей помощи», — улыбнувшись, ответил собеседник. «Я наказал мальчишек за излишнюю инициативу». «Не стоило», — махнул я рукой. «Я понимал, что за мной ходят. Просто не проявлял внимания. Признаюсь, были мысли, что все это вчерашнее представление подстава. Если бы не знал ранее вас, то так бы и решил». «Ты прав. Мне незачем устраивать такое представление. Смысла нет. Но приглядеть за тобой я был обязан». «Ты здорово мне помог, чего говорить. Я живу сейчас благодаря тебе. Сколько мне там бес отмерил, неизвестно, но то, что недолго, факт. Так что я тебе целую жизнь должен. Да и с фантиками тут все шикарно получилось. Зачем вам вообще оставаться у преступных дел? Вот правда. Деньги у вас есть, уважение, возраст, опять же. Жили бы в свое удовольствие. Не поймет, братва». «Ты парень вроде с понятиями, а делаешь вид, что не понимаешь. Нельзя так просто из этого выйти. Нельзя». «И что делаете сейчас?» — я насупился. «Грабите?» «Нет. Ты знаешь, что такое покровительство?» «Крыша?» — блеснул я знаниями. «Можно и так назвать. Да, мы осуществляем некоторые услуги людишкам, точнее, коммерсантам. А если еще точнее, спекулянтам». подытожил я. «Ну да. А что, бизнес у них криминальный, да и кинуть могут. Вот и платят копейку малую за охрану. Да, доход небольшой, зато мои люди не рискуют попасть на нары или оказаться в канаве с дыркой в боку. Живем помаленьку, нормально все. А ты, писатель, гляжу, совсем в люди выбился. Машинку уже заимел. Похвально. Есть такое. Необходимость в постоянном передвижении заставила». Знаю, что часто в столицу мотаешься. Высоко залез. Думаю, даже выше, чем вы думаете. Слышали о чистках в ментовке и конторе? О, мне ли не слышать? Тот ГБшник, о котором я тебе когда-то поведал, застрелился прямо в кабинете. Мне это сообщили на следующий день. Как объявили об Андропове, это ты приставился. Одним дерьмом меньше. Хорошо, заключил я. Так ты имеешь связи с конторой? Мне показалось, или он даже побаивается разговаривать со мной. Скажем так, я чуть задумался, имею выходы на нее. Ты скажи, вполне натурально изумился старик. Разговор продлился недолго, около получаса. Собеседник хоть и был интересным человеком, да только я для него чужой все же, не брат вор, а так, сочувствующий, что ли. Правда, никогда я им не сочувствовал, но и воевать с бандитами желания не имел. «Ладно, писатель, бывай». Старик протянул мне руку и крепко пожал мою. «Ребяток я не сниму, мало ли чего, выручат. Хоть так немного с тобой рассчитаюсь. Ты больше их не увидишь. Хвосты накручу так, что впредь будут действовать наперед. Вижу, Михаил Евгеньевич, что вас все равно не переубедить, поэтому соглашусь. Предупрежу только, сейчас разворачивается большая чистка у силовиков, смотрите аккуратнее». Я знаю об этом, парень. Много продажных ментов вылетели со службы. Что сказать? Кто-то из них и нам помогал. Без них сложнее станет. Но ты прав. Бандиты в погонах страшные люди, потому как предали присягу, а значит, пойдут на что угодно. Бывай. Если что, можешь звонить. У меня номер простой. Запомнишь? Конечно, кивнул я. Шестерка и пять двоек, улыбнулся старик. «Где-то на востоке обитаете?» «Да, рядом с портом». «В Ягутке?» «Понял вас. Удачи». «Ну вот, беседа со старым знакомым прошла вполне удачно. Мы поговорили, выяснили каждый свое и разошлись мирно. Хотя с ним-то мы как раз и не ссорились никогда». Заканчивался март, и на дворе вот-вот наступит весна. Так уж у меня в душе повелось, что март я никогда не считал весенним месяцем. А вот апрель. Собравшись в один из дней, подготовив все материалы, что мне будут нужны, я выписал на заводе 130-й ЗИЛ и рванул в деревню. Уговорил девчонок подождать несколько дней, а затем я за ними приеду. Меня ждал туалет. В прямом смысле слова. Две большие ямы, выкопаны осенью. Надо продолжать делать то, что обещал жене. На заводе мне соорудили блок автоматики, примитивный как лом. Но это и нужно было, хрен сломаешь. Дольше фильтра изобретал. Теперь я в полной боевой готовности мчался со скоростью 80 км в час по не очень хорошей дороге на грузовике в качестве пассажира. Водила попался нормальный. Да меня уже и так многие знают. Поэтому болтали обо всем на свете. По приезде дядя Коля встретил как родного. Давно я не был тут. Работы много было. «Нифига себе ты натащил!» охренел ветеран от вида груза в кузове. «Да как бы второй раз не пришлось ехать, разве все вспомнишь?» махнул рукой я и принялся разгружать машину. Водитель помог, за что получил червонец и был доволен как слон. Стаскивал все в большой сарай, у меня тут цемент в мешках, только гляди, чтобы не подмок. Закипела работа уже в этот же день. Вскрыл ямы, законсервированные на зиму, удивился отсутствию воды, Хотя сам же говорил, что почва здесь сплошной песок, так что проблем нет. Из старых досок принялся мастерить опалубку, устанавливая ее по стенкам. Яма я квадратная выкопал, так проще опалубку собрать, да и объем выше. Помочь? Посмотреть на мои труды ратный явился дядя Коля. «Думаете, откажусь?» фыркнул я со смехом. Вдвоем дело пошло быстрее, ровно в два раза. К концу дня... Полностью собрали щиты опалубки, и я начал копать песок. Земля еще была мерзлой, но песок же, поэтому несколько ударов ломом и вперед. Грызи совком песочек до да просеивай. Когда стемнело, мы нагребли уже большую кучу. Завтра с утра предстоит ее просеять, сетка есть, от панцирной кровати, крупновато немного, но в принципе сойдет. Ночью спал без задних ног. маленькая печь в апреле вполне справляется с обогревом дома растопил закинул чурбачков и проснувшись обнаружил угли еще красными с завтраком помог дядя коля у него куры тут притащил яиц заварганили с ним огромную яичницу с салом я его привез специально из города налопались от пуза и решили отдохнуть тяжеловато после такого завтрака бетон месить раскачались только к обеду но зато уже до вечера без остановки пахали как не в себя. Залили полностью одну яму, по опалубке, конечно, а во второй залили дно. Ямы глубокие, одна три метра, другая все четыре, потрудились мы осенью знатно. Септиком я замутил еще и потому, что по деревням регулярно ездит осенизатор, по мере накопления отходов буду просто откачивать и баста. Но делать это придется, думаю, редко, Уж больно ямы глубокие. У дяди Коли вон вообще на пару метров всего выкопано, обшито досками изнутри, без всякого бетона, раз в два года меняет доски, когда откачивает яму, и не парится. Но мне-то нужен настоящий туалет. Эк, у тебя все как? По городскому. На третий день таких тяжелых работ дядя Коля выглядел здорово уставшим, и это при том, что я его, естественно, щадил. Больше помогал, подавая то или другое, но тяжелого старался ему не давать. Если бы по городскому, ответил я устало, я бы тут пруд рядом экскаватором выкопал, засыпал бы торфом и забил на это болт. Куда там стоки уходят? Портят ли они природу? Никому дядь Коль сейчас особо не интересно. Травят гады все вокруг. Управы на них нет. Я понимаю, конечно, что все это очень сложно пока, но думать надо уже сейчас. Не за горами то время. когда реки будут такими грязными, что рыба дохнуть начнет. «Кстати, о рыбе», — перевел тему ветеран. «Ко мне ведь тут приезжали, аж из Ярославля, спрашивали, не хочу ли я заняться добычей профессионально, с поставкой в город своего улова. А вы?» — заинтересовался я. «Ответил, что подумаю. Не понимаю я в этом деле ничего». «Мы с вами все это обкашляем как-нибудь. Дело-то неплохое. Вам работа и уважение». городу рыба да я то понимаю но как то сложно все они там про планы начали говорить а, а понял кивнул я наши чиновники только о плане думать и могут нет бы план по развитию этого дела принесли а не план по рыбе ладно порешаем подытожил я через неделю я смотрел бетонированные ямы и решил что все в порядке эти дни я занимался насосом Точнее, мастерил из заранее изготовленных комплектующих станцию. Гидроаккумулятором у меня станет бывший газовый баллон. Автоматику, как и говорил, мне соорудили на заводе. Также был куплен небольшой электродвигатель для насоса и, собрав все вместе, даже обратные клапана не забыл, опробовал. Манжеты на клапанах держали, но, думаю, менять их придется часто. Материал дерьмо. Надо бы достать импортные. да и наших заводских химиков толкнуть, чтобы шевелились. Сколько можно изобретать нормальную резину, способную держать хоть какое-то давление и не рассыхаться через два дня на третий. Засыпали магистраль канализации щебнем с песком. Ох, и задолбался я его возить с берега Волги. В первый же день, устав как собака, поехал в Глебово звонить Дерунову. На велосипеде поехал. У дяди Коли тут есть такой двухколесный друг, прямиком из прошлого века по виду. Дерунов меня выслушал и, как всегда, помог. Заказал я ему самосвал щебня, привезли на следующий день. После разгрузки вновь доехал до телефона и поблагодарил своего благодетеля. Павел Федорович заинтересовался моей стройкой, тем более я специально его не посвящал в проект, и в ближайший выходной грозился приехать с инспекцией. Я весело ответил, что жду не дождусь. Наконец, спустя две недели беспросветного труда, я в первый раз спустил воду в новеньком унитазе. Блин, даже белого фаянсового друга еще пришлось поискать в продаже. Ну что это такое, а? Зимой, когда был у Шелепина, специально ему после таких поисков сообщил о дефиците, ведь не хватает буквально всего. На что, кстати, получил не очень хороший ответ. «Ты учитывая еще одну вещь. Народ у нас так привык к дефициту», что работнички торговли часто устраивают его там, где и нет никакого дефицита. Просто держат товар, иногда для взяток, иногда просто по привычке. Когда еще придем к тому, чтобы просто пойти в магазин и купить то, что нужно, а не стоять в очередях и взятки давать, получая с черного хода? Колодец у меня на участке был глубоким. Веревкой с привязанным ведром измерил, вышло около восьми метров. Дядя Коля просветил, что вода тут глубоко, но хорошо, что не пересыхает. Так или иначе, уложив трубы от колодца в дом, утеплив их стекловатой, также засыпал магистраль щебнем и вот, наконец-то, испытал. Хорошо, что за зиму все подготовил. Труб запас много, согнул где нужно по проекту, ха, а как иначе, и вот теперь снимаю пробу. Плохо, конечно, что еще не делаем пластиковых, но что имеем, то и пользуем. Вода шла. Ох, как же хорошо, когда вода есть прямо в доме. К лету я привезу газовую колонку, обещали подогнать по знакомству, притащу баллоны с пропаном, и будет у меня и душ, и газовая плита. А пока холодная вода в доме, а главное рабочий унитаз, мать его. «Ну и силен ты, бродяга», — хвалил меня дядя Коля. «Если б сам не участвовал в этой эпопее, ни за что бы не поверил, что такое можно проделать. Вот же ты, мастак, придумывать и трудиться!» «Дядь Коль, так ведь это ж все от лени. Я лентяй, вот и придумываю. Лень ходить в сортиры на дворе, да и приятного мало. Вот и думаешь, как сделать?» Врал я, конечно, восхитительно. «Но не рассказывать же ему о будущем, правда?» Предложил повторить у него в доме все то же самое. Но он отказался. Сославшись на то, что привык, и ему еще более чем мне лень такое внедрять. Поржали. Третья декада апреля пошла. Я вернулся в город на автобусе и, собрав девчонок, повез в деревню. Ехали мы, тянув позади себя новенький прицеп моей же конструкции с лодкой на нем. Там дел-то оказалось на два дня. Дольше колеса в продаже искал, но нашел. На лодке стоит новый мотор. Моего изобретения. Ратник. Их вовсю штампуют и продают. Выпуск наладили хороший. Думаю, тысяч двести в год осилят. Спрос есть. А это главное. Новый двигатель на своей лодке я еще не пробовал. Но думаю, он будет лучше Нептуна. Он и тише, и мощнее, и жрет меньше. Запасные винты взял. Буду подбирать по мере эксплуатации. На каком остановиться. Главное... Мне его ребята в испыталке обкатали и обслужили сразу. Новые сальники, на всякий случай, новую крыльчатку и масло сменили. Мотор готов. «Ух ты! что то новенькое притащил!» — встретил нас как родных сосед дядя Коля. «Ага!» — даже с гордостью сказал я. «Опробуем скоро!» «Сейчас еще рано. Лед встречается. Можно налететь всерьез». Да пока я и не лезу. Надо с катером позаниматься. Зимой холодно было, а сейчас в самый раз. Швы промазать, я мастику корабельную достал. Да перебрать все, подготовиться. Давай. По дому-то все закончил. Да разве что тут закончишь? Вздохнул я и обвел глазами свою усадьбу. Ремонт нельзя закончить, его можно лишь приостановить. Это точно. Ну ладно. Надумаешь вечерком с удочкой посидеть, свисни мне, присоединюсь. У меня прикорм хороший замешан, вчера буквально опробовал, на отрубях, клюет, как из пулемета. Так это ж просто прекрасно. Аленку позову, она любит, когда хорошо клюет, — обрадовался я. Воду в доме, а главное туалет, жена оценила по достоинству. Да и правда хорошо получилось. Я уже в селе рядом был, где ассинизатор базируется. «Договорился. Тот совсем не против дополнительного заработка. Конечно, я даже думать не хочу, куда он сольет бочку при заполнении. Ратуешь тут за природу и очистные, а сам пользуешься такими услугами. Ведь дураку же понятно, что водила сливает бочку по мере заполнения, где придется, и дальше работает, но выхода из этого тупика нет». Через три дня наблюдения за рекой я не выдержал и позвал дядю Колю на разведку. «Но не терпелось мне мотор опробовать, хоть ты тресни пополам». Выкатил на воду с прицепом. Это стало еще удобнее. Отвязал, установил мотор. Он уже был заправлен и подготовлен к запуску. Заполнил бак в лодке. Надо, кстати, бензином озаботиться. Запасов-то нет. И отчалили с ветераном на веслах. Боковые секции кабины были сняты. Тепло уже. А вот крышу на стойках пока не трогал. Завел мотор с третьей потяжки и порадовался тихому выхлопу. «Ну да, четырехтактные всегда тише молотят, а уж приемистость у них — песня». «Как работает-то? Как часики?» — восхитился дядя Коля. «Да, на славу сделали», — поддержал я. «И это у нас на заводе?» — продолжал ветеран. «Ага», — кивнул я и решил похвастаться. «Да еще и моей разработке». «Да ладно!» Вскинулся ветеран, восхищенно поглядев на меня. «Сам придумал!» «Да тут на самом деле больше исправлений в уже выпускающихся, чем что-то свое». «Но да, спроектировал я. Два горшка, четыре такта. Слышите, как шепчет?» «Да и жрать должен меньше, чем Нептун. При этом мощнее». «Хороша штучка», — заключил дядя Коля. «Дядь Коль, давно хотел рассказать о планах». «Я себе новую лодку буду брать, пока не знаю, какую. Может, вообще удастся на судостроительном договориться, чтобы склепали то, что я попрошу. А может, опять готовую куплю. Хочу побольше. Гонка вооружений, так сказать». «По морю гонять хочешь?» — понял меня ветеран. «Немного не так. Везде», — поправил я его. «Хочу, чтобы была возможность выйти здесь и дойти, скажем, до Астрахани или вообще там в море выйти». «Тут яхта нужна, а не лодка». заключил дядя Коля. Наверное, вы правы, согласился я. Но пока для рек хочу, но чтобы можно было переночевать внутри, если ночь застанет. Ясно. А с этой что же? Продавать? Нет, здесь оставлю, чтобы тут рыбалить. А новая в городе будет стоять. Не жалко денег-то. Дядь Коль, зарабатываю я, чего скрывать много. Тут и книги, и на заводе хорошо капает. И правда. Я отказался от патентов, но Дерунов выбил мне такую зарплату, что не каждый инженер получает. В месяц премией выходит под четыре сотни. Я их не получал ни разу. На книжку идут. Нам и гонораров хватает. А тут перед Новым годом в бухгалтерию вызвали подписать документы отчетные. Вот и узнал. У меня на книжке скопилось уже столько, что легко хватит на новую лодку. Тем более скоро срок выплат за книги. Там еще перепадет, дай Боже, Первую часть в войне уже доп. тиражом выпустили. Еще двести тысяч экземпляров. Эх, нам бы в будущем такие тиражи. Глядишь, и писатели бы жить начали. А может, и писать лучше стали. Молодцы вы, ребята, что и говорить. Я книги ваши прочитал, как будто снова там побывал. Очень сильно получилось, до дрожи. Вот ведь сам все видел, но когда читаешь в таких подробностях о попадании пули, прям ощущаешь, как рвется шинель. за ней гимнастерка, а потом лопается кожа и ломается кость. До да мурашек пробрала, как представил. «Дядь Коль, так это ж вы мне помогли это увидеть. Я лишь описал. Ваших заслуг в книгах больше, чем моих. Да и не только в книгах. Ладно, так и быть, уговорил. Буду брать твою красотку иногда. Не жалко?» «Дядь Коль, вы о чем?» Улыбнувшись, спросил я. «Да мы вам так обязаны». «Неужели какую-то лодку для вас жалко?» Рыбачили в тот раз мало. Буквально поймали по хвосту. Дядя Коля судачка взял на три кило, а мне попалась щучка на два. А куней что-то не было, а жена просила на коптилку. «Ничего, в следующий раз. Сегодня будем из щуки котлеты крутить». Но рыбы мы поймали мало не потому, что клевало плохо. Мы катались. Я крутил новый мотор, хоть и обкатывали его в заводе шесть часов, Решил, что мало. Поэтому первые три часа осторожничал, буквально ползал, только после этого, почуяв, что мотор потащил всерьез, дал половину газа. Хватило с лихвой. Сейчас весенняя волна бьет. Опасно быстро ездить, так что катались осторожно и наслаждались рокотом двигателя. Тащил он классно. Я опробовал еще два винта, с разным шагом и разных размеров. Понравился один. С ним как-то было всего в меру, и тяги, и скорости. На нем пока остановился, и полдня колесили по просторам Волги, мешая судоходству. Да, еще в прошлом году я был удивлен количеством судов на Волге, еще бы. Привыкли в будущем все таскать по стране грузовиками, убивая дороги. А тут река и железная дорога. Корабли идут буквально караваном, а не раз в час. Катаясь на лодке, только и гляди по сторонам, чтобы не влететь куда-нибудь. Но позже я просто перестал вылезать на судовой ход, катаясь, не доходя сотни метров. Кстати, в этом времени навигация раньше начинается. Даже удивился в прошлом году, когда увидел корабли на «Волге» в конце апреля. В мае, притащив досок с лесопилки в погорелке, положил их сушиться, проложив прокладками, и начал разбирать чердак. Хочу второй этаж и балкон с видом на речку. Дождей пока не было, так что, сняв старое, местами подгнившее железо с крыши, начал разбирать стропила. Железо мне удалось заказать на нашем же заводе, справился даже без помощи начальства. Была возможность, поэтому все на замену. А как простые люди достают? Не хочу и думать, устал уже. Надеюсь, что все это изменится. Только не таким способом, как в девяностые. когда стало все появляться, кроме денег у народа. На 9 мая к нам вдруг заявилась читать Деруновых, и мне пришлось пообещать устроить им такой же сортир. А что делать? Супруга Павла Федоровича как узнала о нем, Катя не вовремя ляпнула, так и насела на мужа. Пришлось обещать. Но, думаю, у Деруновых мы справимся быстрее. Павел Федорович может и технику пригнать, если захочет, так будет быстрее. Кстати, о технике. В этом нет ничего дурного. Мы вовсе не пользуемся служебным положением, используя государственную технику на свое усмотрение. Для этого есть служба заказчика в каком-то подобии системы ЖКХ завода. Выписывая для своих нужд транспорт или другую технику, ты пишешь заявление, через пару-тройку дней тебе дают возможность получить услуги. Цена высокая. А еще и отдельная плата шоферу и грузчику, если его берешь. Так что в этом нет ничего плохого. Ты платишь деньги, причем часть из них идет на завод, а часть – государству. Всем хорошо. А насчет цены? Грузовик на полдня работы обходится мне в 25 рублей. Это без топлива и зарплаты водителю. Не маленькие деньги, но справедливые. Так что если Деруновы решат делать канализацию и водопровод, сделаем, я думаю, причем быстро. Кстати, можно такие станции для воды выпускать и на продажу. Заметил Павел Федорович, когда я все ему показывал. «Можно, конечно, только для этого нужно довести все до ума. Тут же, по большому счету, все на коленке собрано. Моторчик я взял большой, можно и послабее поставить. Аккумулятор, опять же, кустарщина. Надо делать нормальный, и из хорошего металла. Этот, я думаю, быстро гнить начнет. А главное, нужен промышленный выпуск фильтров. Знаете, как часто их приходится чистить? То-то». Фильтр дерьмо у нас. Да еще и в воде примеси много. Вот и думайте». «Это все решаемо», — заключил Дерунов. «Ну, если все решаемо, то в чем вопрос? Надо налаживать выпуск и вперед, в продажу». «Так что? Возьмешься за руководство проектом по постройке? У меня нормальной канализации и водопровода?» «Да взяться-то можно. Время бы найти», — задумчиво ответил я. «Где ж на все найти это самое время?» «Беда совсем. Там ведь тоже мелочей столько, хоть плачь». «Например?» — заинтересовался Дерунов. В нем проснулся инженер. «Ой, да дофига!» — махнул я рукой. «Начать хотя бы с труб». «А что с трубами? Это ж не газовые, которые в Германии надо заказывать. Этих у самих хватает». «Нужен полипропилен», — выдохнул я. «Чего? Пластмасса?» — удивился Павел Федорович. «Именно». Вообще у нас не торопится развивать ее производство. А это основа будущего. Помяните мои слова. Скоро, очень скоро, буквально все вокруг начнут делать из пластика. Это дешево, это легко обрабатывать и придавать форму. Это долговечно. Но трубы для водопровода? Да вообще легко. А главное, когда мы это внедрим, мы забудем нафиг, что такое гниение труб, постоянный ремонт и износ. Как мне кажется... Я где-то читал, что у нас есть такой материал, нужно срочно налаживать производство во всю мощь. Почему именно срочно? Чем она вызвана? Тем, что жилые дома у нас не перестают строить, а значит устанавливать это грёбаное железо, которое вскоре начнет течь. Чем быстрее мы наладим производство труб из полипропилена, тем быстрее начнем внедрять его хотя бы в строительстве. Это снизит затраты, увеличит срок службы, и не забудьте об экологии. Полипропилен химически нейтрален. Боюсь, что я скоро начну от тебя прятаться. Нет, не начнете, Павел Федорович. Вы и сами сторонник всего нового и технологичного. Иначе бы не стали тем, кем стали. Ладно, я узнаю, как у нас с этим обстоят дела. Потом мы поговорим. Когда будете узнавать, спросите о способе соединения полипропиленовых труб. Если что, есть идея. А вообще интересно, трубы ведь делают... Они используются. Мне интересно только, почему, как всегда, гражданский сектор обойден вниманием. Что это, специальная диверсия, что ли? Когда узнаю, сообщу, хорошо? Сейчас, после известных событий весны, многое меняется, и не скажу, что к худшему. Неожиданно, да, но вовсе неплохо. Уж будьте добры, Павел Федорович. А то я задолбался тянуть железо, пока прокладывал у себя. Ответил я нейтрально. а сам улыбался от осознания того, что уже и Дерунов говорит о переменах. Значит, поезд тронулся. Вот так неожиданно я вбросил еще одну очередную идею. Жаль только, что пока себе делал водопровод, даже не вспомнил об этом. На праздник мы поехали в город. В прошлом году не получилось попасть на него, а вот сегодня мы решили обязательно и посмотреть демонстрацию и вручить цветы ветеранам. Тем более Катя разбила в саду огромный цветник, и на нем как раз распустились нарциссы и тюльпаны. Дядя Коля, по собственному признанию, в первый раз за последние 10 лет выехал в свет. Не любил ветеран такие сборища. А когда увидел его реакцию на цветы, которые ему поднесла маленькая девочка, понял почему. Старый вояка плакал. Слезы катились по щекам гвардии сержанта. а унять их не мог. Вообще вокруг было много искренних эмоций, а у ветеранов, которых пока еще много, это были именно слезы. А еще блеск орденов и медалей казалось виден за несколько километров, и это почему-то радовало. Праздник проходил красиво. Вокруг было море цветов и улыбок детей и взрослых. Радость неподдельная. Такой в будущем уже не будет. Плакаты бессмертного полка не умели плакать. Шествие начиналось от Соборной площади, негласного начала города, и продолжалось до Юбилейной площади, в будущем сменившей название на площадь имени Дерунова, весьма заслуженно, кстати. Далее вся процессия в несколько, как мне кажется, сотен человек поворачивала направо и по Аллее Славы двигалась к вечному огню. Там фронтовиков награждали, благодарили, дети читали стихи, сами фронтовики трогательно отвечали улыбками. Красота и чувство праздника — настоящее, неподдельная. Дети сидят на плечах отцов, размахивая разноцветными воздушными шарами, кругом цветы и доносятся ритмы фронтовых песен. — Слушай, как же красиво отмечали-то! Даже Катя тронула все это действо, — Обычно она более сдержанна. Домой вернулись после обеда. Отпраздновали День Победы в домашних условиях. И я ненадолго покинул дом. Нужно было съездить в гараж, припасти кое-что в деревню. Потом надо на рынок, мясо урвать. По оперативным ценам всегда найду. Главное — найти хорошего. Остальные продукты всегда можно купить в Глебово. В сельском магазине есть все необходимое. И молоко, и сметана, и хлеб. Яйцами нас снабжает дядя Коля, никогда не покупаем. А вот водочки для него хорошие надо прихватить. По пути заехал в детский мир, купил дочке альбомов и просто листов бумаги для рисования, а также новые краски и карандаши. Любит она рисовать, а на природе сам Бог велел. Также закупил бумаги и для письма. Было в продаже немного. Год учебный кончается, нет большого ажиотажа. Вернувшись домой, застыл у распахнутой двери, и сердце ухнуло куда-то в подвал дома. Передо мной был разгромленный коридор и тишина.